Глава 17. Ну вот, тут тебе будет удобно. Людмила открыла передогатые дверь в гостевую спальню. Эта комната была в точности такой же, как та, в которую привели Агату после спасения от опающего волчонка. В ванной есть всё необходимое для личной гигиены, а в шкафу найдёшь чистое постельное бельё и сорочку. Что ещё? задумалась Людмила. Ах, да. Встаём мы рано. Не завтракаем вместе. На кухне всегда есть что поесть. Улыбнулась ей женщина, но как-то скупо. Агата догадалась, что её приходу в этот дом Людмила не рада. Открыто против Альфа она вряд ли пойдёт, но и задерживаться тут не стоит. Ничего, эту ночь и всё равно негде провести, а завтра она поговорит с Егором, ситуация он знает и наверняка что-нибудь придумает. День был длинным и тяжёлым, а вечер и вовсе измотал Агату. Сил хватило, чтобы умыться и почистить зубы. Даже сорочку она не надела. Упала на прохладные простыни, обнажённые, и почти сразу же уснула. И во сне к ней пришёл Егор. Глава посёлка стояла над раковиной. Умывался, чистил зубы. Потом задумчиво провёл пальцами по тёмной щетине и решительно взялся за бритвенный станок. Агата словно стояла в дверях его ванной, и любовалась игрой мышц на спине, крепкой шеей, сильными руками. Потом мужчина повернулся, взял полотенце, вытер капли воды на обнажённой груди, и сердце девушки пропустило удар. Кожу и гору пятнали грубые шрамы, похожие на удар когтистой лапы. Судя по тому, что Агата знала об анатомии человека, Альфа был на волоске от гибели. Эта мысль выбила девушку из колеи, и сон прервался. Проснувшись, Агата встала, сходила в ванную, попила воды и снова уснула. На этот раз без сновидений. Проснулась она, как обычно, с петухами, когда особняк Альфы ещё спал. Хм, это её-то они хотели удивить ранними вставаниями. Подтрунивала про себя Агата, пока умывалась и собиралась. Вчерашнее домашнее платье надевать не хотелось, но и за своей одеждой просто так не зайдёшь. Девушка задумалась, заглянула в шкаф. Вдруг найдётся что-то подходящее. Я обнаружила на полке несколько простых футболок в упаковках. Джинсы, запашные юбки и просторные сарафаны. Похоже, гостям в доме Альфы умели предоставить максимальный комфорт. Выбрав футболку и юбку своего размера, Агата с удовольствием оделась и спустилась вниз. Дом уже просыпался. «Как хорошо, что у нас с детства жаворонок». Мама частенько рассказывала ей — как не давала им с папой Агата выспаться, когда была маленькая. И даже когда подросла, вставала рано, готовила для всех завтрак и будила со словами «Вставайте, Сони, завтрак на столе». С возрастом, правда, это прошло, и родителям она давала отоспаться. Кухню Агата нашла по запаху. Располагалась-то она на первом этаже, в отдельной пристройке. Но, несмотря на эти предосторожности, по всему этажу разносился запах свежеиспечённого хлеба. Доброе утро, красавица. Такими словами встретила её дородная женщина в белом переднике и колпаке. Наконец-то я с тобой познакомлюсь лично. Повариха приблизилась к Агате и сжала девушку в крепких объятиях. Агата порядком растерялась. Не ожидала такого внимания с утра пораньше. Спасибо тебе за моего племянника. Слава предку, что ты спасла его. Оказалось, что эта женщина главный повар в клановом доме. зовут её Оксана, и она приходится родной тёткой тому самому волчонку, которого Агата откочала в первый день пребывания в посёлке. Первая партия хлеба уже готова. Нет, лучше завтрак, а чем стакан парного молока и краюха горячего хлеба. Налегай, милая. Придвинула всё это Агати Оксану, усадив её за деревянный стол. За следующие 10 минут, пока завтракала, Агата узнала, что Оксана живёт в особняке и готовит не только для семьи и гостей, но и на поселковые мероприятия. А сегодня был вторник, день, в который она пекла хлеб сразу на неделю. «Мой хлеб самый вкусный в сером логе», с гордостью проговорила она. «И заказывают мне его много, вот и приходится вставать пораньше, чтобы напечь всем». Достала она второй противень из огромной промышленной печи. Повариха оказалась настолько словоохотливой, что Агата и слово вставить не смогла. А себе за четверть часа Оксана рассказала почти всё. Так Агата узнала, что она не замужем и что у неё нет детей, что ей 32 года и что она вырастила младших сестру и брата, заменила им мать. И Оксана была волчицей. «Спасибо большое. Мне пора». Встала Агата из-за стола. «А как тебе наш Альфа? Приглянулся?» Доверительно поинтересовалась у Агаты и Оксана, провожая девушку до двери. «В каком смысле?» Не поняла та. «Ну ты ж теперь свободная от жениха своего ушла. Альфа у нас мужчина тоже свободный и очень даже привлекательный. Многие девки на него заглядываются». «Ну уж нет. Это она точно не собирается обсуждать». Пробормотав что-то невразумительное, Агата поспешила в больницу. Рабочий день уже вот-вот должен был начаться, и ей хотелось пораньше укрыться в кабинете. Как быстро тут разносятся новости. В этом Агата убедилась буквально выйдя за ворота особняка. Все, кого она встретила на пути, смотрели на неё так, словно присутствовали вчера на ссоре с Филиппом. Впрочем, осуждающих взглядов не было, скорее сочувствующие. По в любом случае какая ей разница? Виноватой себя она не чувствует, и совесть её тоже чиста. Да и, кажется, у неё начинается новая жизнь. Размышляя так, Агата шла и радостно всех приветствовала. Пусть знают, что всё у неё хорошо. А вот у самой больницы её ждала не самая приятная встреча. Филипп стоял у крыльца и явно кого-то поджидал. Агата резко свернула в сторону, не желая с ним разговаривать, но он окликнул. «Агата!» Нехотя она остановилась и развернулась к нему лицом. «Неужели после вчерашнего он ещё смеет с ней разговаривать?» Можно поговорить с тобой. О чём? Разве мы вчера не всё выяснили? Слушай. Подошёл к ней Филипп, но Агата сделала шаг от него, намекая, чтобы не приближался к ней слишком. Я погорячился. Когда? Когда изменил мне с Валерией или наговорил гадостей? Да. Он растерянно покрутил головой, и Агата поняла, что аргументов в то же нишок и не ни припас. Скорее всего, что-то случилось утром, что выбило его из колеи. «Ну, слушай, я сегодня даже не завтракал. И у меня нет глаженной рубашки, пришлось надеть несвежую. И туфли. Бедненький!» Протянула Агата, а изнутри неё уже рвался смех. «У тебя теперь нет личной служанки. Так найми!» Сурово сжала губы. «Да плати ей лучше, чем мне!» Агата мне плохо без тебя. Филипп почти скулил, пытаясь надавить на жалость. Когда-то давно это действительно работало, но не теперь. Уверена, что Валерия о тебе сможет позаботиться, едко сказала девушка. Извини, но мне пора. Развернулась она и пошла своей дорогой. Спиной Агата чувствовала взгляд Филиппа, но старалась не поддаваться. У него теперь своя жизнь, а у неё своя.